Дай мне побыть так. Ты не хочешь, чтобы я видел, как ты плачешь? Я не плачу. Маленькая, нас пишут на пленку, так что, пожалуйста, погляди на меня и ответь. С тобой все в порядке?» Она подняла на него глаза, и в них было столько страданий и надежды, что у Роумана снова перехватило горло. «Ты все знаешь про меня?» — спросила она. «Да». Ты знаешь, что я работала на них? Да. И ты захотел, чтобы я вернулась к тебе? Да. И ты знаешь, как я работала на них? Знаю. И ты не хочешь прогнать меня, как дрянь? Я хочу, чтобы ты всегда была со мною. Ты будешь жалеть об этом? Я не буду жалеть об этом. Ты будешь. Нет, будешь. Он поцеловал ее в лоб, в кончик носа, Легко коснулся пересохшими губами мокрых щек, прикоснулся к ее губам, таким же пересохшим и потрескавшимся, легонько отстранил от себя, но она прижалась к нему еще теснее. «Можно еще минуточку?» «Можно». «Ты как аккумуляторчик, я заряжаюсь подле тебя, а я от тебя. Я никогда и никого не любила». «Ты любишь меня?» «Нет», — сказала она чуть громче, и он удивился тому, как громко она это сказала. «Просто мне с тобой надежно. Не сердись, это правда. И теперь ты можешь сказать, чтобы я убиралась отсюда вон. Зачем ты так? Я не могу тебя врать, вот и все. Мне нет, себе да» сказал он, и снова отодвинул ее от себя. Но она покачала головой, еще теснее прижалась к нему. «Еще капельку, ладно?» «Нет, время», сказал он, «я люблю тебя, ты не надо. Тебе просто... я оказалась для тебя подходящей партнершей, в крова». Он стеганул ее по щеке, оторвал от себя вывел на балкон, сказал, чтобы она не смела входить в комнату и отправился на кухню. Гаузнер, двое квадратных и тот, что привез Кристо, стояли возле диктофона. «Как вас зовут?» обратился Роуман к высокому, что привез Кристо. «У меня много имен, мистер Роуман. Сейчас я выступаю под именем Пепе. Я к вашим услугам». «Если вы к моим услугам...» то передайте вашему паршивому генералу, что я никогда и ни при каких обстоятельствах не стану работать с Гаузнером. «И не надо», — вздохнул Пепе. «Работа — это всегда добровольно, мистер Роуман. В разведке ничего нельзя добиться принуждением». «У меня к вам только один вопрос. Можно?» «Можно». «В знак благодарности за то, что я вернул вам Кристу, можно попросить вас, чтобы вы не раскручивали то, что в Мюнхене вам открыл господин Гаузнер, проявив понятную слабость. Вряд ли. Так что кончайте всю эту историю, кричать я не стану. Вы делаете глупость. Скорее всего. Напрасно, мистер Роуман, я не из этой команды. Я работаю на тех, кто хорошо оплачивает мой труд. Я с симпатией отношусь к вашей подруге. Она любит вас, мистер Роуман. Она вас очень любит. Не глупите. Переквалифицируйтесь в священника, — сказал Роуман. Я сказал то, что хотел сказать. Кончать эту хреновину. Мне все надоело. Я слишком много грешил и грешу. Так что в священники меня не возьмут. Папа не утвердит. Он очень блюдет кодекс нравственности. А что касается хреновины... Э, он обернулся к квадратным. «Отнесите эту аппаратуру в машину, что стоит у подъезда, и сразу отваливайте вместе с ними. Они знают, куда ехать». «Нет», — сказал Гаузнер, — «ждите, пока я спущусь. Если у тех людей, которые сидят в авто, возникнут какие-то замечания по записи беседы, поднимитесь и скажите мне». «Можно и так», — согласился Пепе, — «топайте отсюда». «И спросите, что делать с грузом, как его отсюда вывозить?» «Вы что, сошли с ума?» Гаузнер резко обернулся к пеппе «Вы что, не...» «Shut up!» — сказал тот. «Молчать!» «Делайте, что я вам сказал, парни. Теперь вы в моем подчинении. Вас предупреждали?»